Обсуждение плана действий занимает немало времени. Собственно, он и впрямь прост. Действуем как раньше, только уже пройденное нами место закрепляется сразу местными. Наш с нади и грубы изгоняют из числа штурмовой пехоты, заменяя водолазами. Не могу сказать, что меня это сильно огорчает. Расстояния тут небольшие, и против ещё Петровского устава пехоты мы не грешим. А надо заметить, что в отличие от просвещённой Европы,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 Моя в правом борту. Пещитрация. Ильяс не зашёл. По его плану, когда дожмут не до морфов к краю гаражей, они либо пойдут в последнюю атаку, либо попытаются смыться. Вот тут-то мы и выдвинемся им на перерез, как мотокавалерия, и довершим преследованием и разгромом отступающего противника. Ну, прямо как война со злобными гаттонтотами или зулусами. Но вообще-то всё правильно. по канонам. Тот же Наполеон продул войну по простой причине в России потерял кавалерию. Потому, насовав по сусалам Блюхеру не смог выполнить то, что всегда делал добивал отступающих в беспорядке противников лихим кавалеристским ударом. Удирающую вражескую пехоту своя пехота догнать не сможет, скорости равны. А вот кавалерия догоняет отлично и вырубает под корень или забирает в плен.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 пустырь вроде и пруд какой-то. Тормозит чертов водила не хуже, чем стартанул. Первый момент только будержаться, и в прямом и переносном смысле, чтобы не завалиться и не материться. В амбразуру видно, что наши все же добились своего. По пустырю шустро утекает несколько человекоподобных фигурок. Хорошо, что на одной из них ярко-красная куртка. Заметно, где бегут. Дальность тут смешная, метров сто пятьдесят, а с упора так вообще пустяки. Чуток впереди тоже кто-то лупит очередями. Да и наши на крышах не стесняются. Бегущих через пустырь становится всё меньше и меньше, падают один за другим. Потом высыпает ещё с десяток. Наши додовили тех, кто был в гаражах. И тут, как на грех с противоположной стороны бойково выскакивает разукрашенный полуобдранный рекламой пот. Мне отсюда видно, что он лихо ошибает бампером бегущего недоморфа и тут же резко тормозит. Либо я очень сильно ошибаюсь. Либо дурень водитель залихватски выскочил на директрису стрельбы, заслонил машины у лепетывающих и получил предназначавшиеся им пули. Ой, похоже. И минуты не проходит, как зумерит рация у Нади, а водила опять дергает грыжа пупочная и прет как раз к стоящей машине. Паренек начинает бахать из своего карабина в свою амбразуру, но, думаю, что зря. Мотает его немилосердно. Опять тормозим. Надя наконец дотягивается до рации, выслушивает, зачем-то несколько раз кивает головой, словно не с рации и говорит, потом поднимает лицо. Раненый у нас. Сейчас ребята организуют переноску, нам вылезать запретили. Сюда притащат. Чёрт, так хорошо всё шло, так удачно. Надо же, под самый конец. Надежда Николаевна уже расстёгивает свою медицинскую сумку и тянет оттуда резиновые перчатки.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 Еще раз тщательно оценил местность. Прикинул, что если идти, прикрываясь дровяным сараем, а потом, перебравшись через полусгнивший заборчик, добраться по огороду до того домишки, то вряд ли кто заметит. Там можно выбраться как раз к поленице и вдоль нее до бабы у колодца, а дальше будет видно. Поднялся и, пригнувшись, взяв дегтяря на изготовку, тихо пошел намеченным маршрутом. Главное не суетиться,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 Он на задворках, убогий, но жилой. Глядишь, что я узнаю, прежде чем выскакивать-то. Выскочить-то я всегда успею. Только вот тут выигрыша мне никакого. Мне и одного выстрела дробью хватит. А вертеть тяжеленным дегтярем посложнее будет, чем двустволкой. Можно, конечно, идти с пистолетом или помповушкой, а дегтяря на плечо закинуть. Нет, лучше уж так. Спокойнее». Так, вот дверь. Не видал никто. Не видал и ладненько. Виктор тихонько пихнул входную дверь и скользнул в темноту синей. Маленькая площадка у входа, три ступеньки вверх. Это он разглядел, пока закрывал за собой дверь. Потом тихо постоял, пока глаза привыкли к полумраку, и двинулся вперёд, ступая так, как писали во многих пособиях, мягко перекатывая ногу с пятки на носок. Чёртовы доски пола не знали о бесшумной походке ниндзи и скрипели. И ступеньки тоже. Всё внимание ушло на соблюдение тишины, и потому некоторое время Виктор прикидывал, куда идти. Потом сообразил, что справа явно вход в сарай, а вот коридор из синей налево в дом. Так же тихо он свернул влево, и когда обернулся на тихае шкрябанье, было уже поздно. Всё-таки ручной пулемёт оказался длинноват для узкого прохода. И край приклада зацепил висящее на вбитом в стенку гвозде здоровенное корыто, которое мягко подалось в сторону. Ручка лохани соскользнула с торчащего почти горизонтально гвоздя, и оцинкованная дрянь медленно и величественно, как дережавый Гинденбург, пошла вниз, гулко грохнула об пол и поскакала, не теряя солидности, по ступенькам только что пройденной витиева лестницы. Ясно, что такой тарарам не остался незамеченным. Дверь в теплую часть дома начала открываться, и старушечий голос спросил «Кто там?». Я вижу в свою амбразуру, что к нам бежит троица наших саперов. Пальба с гаражей утихла, зато наш сосед задербанил из своего карабина, то и дело вставляя новые обоймы. Саперы добегают до кабины нашего водила. «Ты с дуба рухнул, дятел птичий! Сися мамина, ты куда выперднулся, притырок!» — орет крокодил. Точно, сейчас будет смертоубийство. Сначала одна под, а потом мы наши выкатились так, что закрыли удирающих недоморфов. О, точно. Это легко узнаваемое по сочному звуку оплеуха, причём добротное, увесистое. Надеюсь, это нашему водятлу прилетело. Пора, пора вылезать. Киваю Надежде и Гаврошу, выпрыгиваю из кабины, они следом. В метрах в 5 валяется в растопыр тело недоморфа.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 Фил, сделай хоть что-нибудь тут же сейчас, стенка на стенку будет, и ещё и со стрельбой. Водолас легко выворачивается из моего хвата и рявкнет: "Сам виж, уж ранеными займись". Вон а как. Уже ни один раненый. Мой приятель ввинчивается в толпу, следом за ним те, кто с нами приплыл, и те, кто Лёньку искали. Страсти в толпе накаляются, слышу особо громкие ругательства, в основном мат-перемат, переливчатый и многоколенчатый, но улавливаю и необычное «Минустрация ходячая, сам горилла волосатая!» «Амандырыш и гарамэн!» «Раха пилуда, педаса да идиота! Энанонарис!» Последнее звучит совсем неожиданно, тем более, что голос явно сашен. К моему глубокому облегчению раненый оказывается все-таки один. Вид у него жуткий, вся физиономия в кровище, руки, которыми он за лицо держится, тоже.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 Слышишь меня? Идти можешь? Он может. И потому я дотягиваю его до салона его же собственной машины, так с открытой дверью и стоит его барабайка. Попутно отмечаю, что стекло кабины расхлёстано вдрызг, и скорее всего, морду ему посекло именно битым стеклом. Когда наконец он набирает руки, и мне удаётся протереть тампоном с фурацилином, не хотел брать банку с жидкостью, ан пригодилась. Его морду? Понимаю, что не ошибся.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 На сейчас то ли пациенты другие, то ли врачу милосердие стало чужда в ряде случаев, но когда за помощью обращается очередной придурок, никак не получается ему сочувствовать. Глава семейства с пьяну решивший позавадить жену тем, чтобы пробьёт башкой дверь. Абдолбанный наркоман просветлённо понявший, что умеет летать и действительно пролетевший с четвёртого этажа. Водятель нас промахнувшийся по встречной полосе и не выигравший спор, потому как на второй минуте воткнулся в легковушку с пенсионерами. Или любовница в припадке ревности стрельнувшая своему бойфренду в машонку из травматического пистолета, а потом от страха порезавшая себе руки и потому требовавшей от прибывшей бригады первой очередной помощи себе любимой. Кстати, потом накатала жалобу на нечуткого Петровича. Тот занялся мужиком, она её порезк глянул мельком и посоветовал наложить пластырь, чем обидел эмоциональную дуру до глубин души, если таковая у неё была.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 Впрочем, тот же способ лечения Петрович предлагал и в других случаях, даже и в токсикологических, когда, например, посреди зимы пришёл вызов на укус кобры. Думали люди шутят, но всё оказалось верным. Пациент в припадке чувств решил поцеловать жившую у него в террариуме кобру, а она была против, вот и укусила. В отличие от вещаго Олега пациента спасли, но вот отношение к нему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 Левое открывается нормально, а вот правый. Правый открыть не получается. Насколько выходит, его глянуть и по жалобам, судя, влетел парню осколок стекла. И хорошо, если один. Старательно объясняя, чтобы поменьше вертел глазами и забинтовываю голову, подложив салфетки на глазницы. Тут ведь какая проблема? Глаза у большинства людей двигаются синхронно. А если в глаз попал осколок, лучше, чтобы глазное яблоко не двигалось. Меньше повреждений будет.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 во всяком случае, наши отходят к машине, где сижу я. Сапёр провило просит остальных отойти метров на несколько и встаёт прямо под моей амбразурой с Ильясом. "Ну, довольно грубо говорит Ильяс, набычившись и держась явно неприязненно. Ни не нука, и ни запряг. То, что сейчас произошло, твоя прямая ошибка", спокойным голосом констатирует сапёр. "Знаешь что? Ты мне не мамаша и поучать меня не надо". «Я таких учителей вертел пропеллером на одном месте», огрызается наш главнокомандующий. «Таких не вертел. А если не хочешь зазря своих людей угробить и себя, то даже изволь слушать. Или слушаешь, или я своих увожу. Мне это похабель не по душе», по-прежнему спокойным ровным голосом отвечает правило. «Я этим моторизованным кретином не командую. Этот долговязый говорит, что человек не их, а со складов». С какого это интереса мне за действия полудурка отвечать, а? Ко мне какие претензии? Продолжает возмущаться снайпер. Игнат не виноват, и Ирина не винна. Только хата виновата, что пустила в ночь Игната. Не может быть кучи командиров, я тебе ещё раз говорю. Не может. Если ты взялся за командование, то тебе должны подчиняться, понял, Хан Батый? Да иди ты. Тоже Ярослав мудрый нажёлся. «Вот конкретно какая у тебя ко мне претензия?» В голосе снайпера между тем не столько возмущение, сколько заинтересованность. Я почему-то четко чувствую, что достаточно самолюбивый снайпер все же держится неуверенно, раз позволяет саперу делать такой выговор. А мне и любопытно, да и неловко обозначать свое присутствие при таком тонком разговоре. Сразу надо было бы их окликнуть. Теперь уже поздно. некрасиво выйдет». «Запомни раз и навсегда. Командир может быть только один, иначе позоры не лепятся еще и с кровью. Зря пролитой причем». «Я тебе уже говорил, местных надо было построить, либо ты ими командуешь, либо они тобой. Никак иначе говорил?» — спрашивает наставитель на сапер. «Как? Как строить? Они тут сами по себе, ты ж сам видел». Вопиет Ильяс. Натихо вопиет. Негромко. Закакал. А вот так и строить. Кто старший? Поступайте под мою команду, доложите обстановку и свои силы. И послал бы он меня с ходу, обрисовывает перспективы Ильяс. А мы бы и пошли, с удовольствием, и доложили бы по команде, местные не имеют охоты к сотрудничеству. Ты что, всерьёз считаешь, что нам тут какая-то польза будет? Не, вот так, вот откровенно ни финтя. Кроме сожжённых патронов и потери времени. Поддевает его тут же собеседник. Ильяс как тамнётся. Мне кажется, что сейчас сотёр наступил грубым сапогом на пушистый Ильясов хвост. Не, мне это точно засвечиваться не стоит. Была мысль, мнётся снайпер. Да ну. Это тебе показалось. Не манёт такого быть. Ехидствует на это сотёр, правило. Канчай. Тут у этих раздолбаев, головорезов в гаражах был пулемёт серьёзный. Местные по гаражам не шарились, они их как чуму боятся. И ты из-за такой фигни сюда полез? Из-за поручника? Кранштадтские обещали за выполнение хороший приз. Им тут нужно, чтобы спокойно было. Они говорят. Правило перебивает Ильяса очень иронично. Говорят, что за морем кур дают. А поплыл за молоком так прозвали дураком. Ты что, считаешь, что ваша артель одна такая героическая, больше и послатникова? Так не послали же. Да ну. Пока мы разогнали стайку недокормленных недоморфов, основная цель где? Есть чего в этом местной гараже и боятся, а? Намекаешь, что мы тут типа штрафников? Нет. Просто не свои, потому и не жалко. И ты насчёт этого подумай. И ещё Перед маршем, хоть и по воде судным, бойцам пить алкоголический алкоголь не давай. Вообще, курка этого чудом спасли. И я тебе говорил, между прочим, чтоб не пили за обедом. Э, пьяному морю по колено, отбрёхивается Ильяс. Опять неверно. Точный текст: пьяному морю по колено, а лужа по уши. В тютельку, как у нас и получилось. Так что сейчас строишь местных. Если что, поможем. Глотку не дери, но не преклонно. Или сматывай мудочки. Сейчас скоро темнеть будет, так что гаражи сейчас-то чистить надо, завершает нотация и сапёр. А те, которые удрали, уточняет, как ни в чём не бывало снайпер. Тех пусть сами чистят, не маленькие. Всё, пошли. Незаметно вылезаю из кузова. Наши плотной кучкой стоят неподалёку. Ну чего делаем? Ждём, отвечает Серёга. «Ждем, как под дождем», — бурчит себе под нос небритый сапер Васек. «Что ж, ждем так ждем. Раненый пока вполне может себе такое позволить, а мы тем более».